Глава тринадцатая Энса переехала в гостиницу в Форбере, и уже на следующий день Александра привычно ощетинился. Он отказался ехать со мной в Эпсон на моей машине. Он собирался ехать с Карла. Очень хорошо, спокойно отреагировал я, и у меня сложилось отчетливое впечатление, что он хотел что-то сказать, попросить, объяснить, в общем, что-то в этом духе, но преданность отцу вынудила его промолчать. Не без огорчения улыбнувшись, я добавил: "Но в любой день, если захочешь, поедем вместе". В чёрных глазах мелькнуло сожаление, но он отвернулся, не ответив, и пошёл к Мерседесу, в котором его ждал Карло. И когда мы прибыли в Эпсом, оказалось, что в машине был и Энса. Энса ждал меня у весовой, приземистая тучноватая фигурка, безобидно стоявшая под апрельским солнцем. Никакого пистолета с глушителем, никаких приспешников с резиновыми мордами. Никаких связанных рук, никаких шприцов, и всё же у меня свело затылок, а волосы на ногах встали дыбом. Он держал в руке письмо, которое я ему написал, и враждебность в его глазах с опухшими веками на добрых 20 корпусов превосходила все выигрыши Алессандра. Ты нарушил мои инструкции, сказал он таким голосом, который заставил бы и тех, кто посмелей меня, спасаться бегством. Я сказал тебе, что Алессандро должен заменить Хойлейка. Этого не было, как я вижу. Моему сыну достались лишь крохи. Ты всё исправишь, у Алессандро, сказал я с такой невозмутимостью, на какую только оказался способен. Было больше возможностей, чем у большинства учеников за первые 6 месяцев. Глаза его полыхнули шипящим разрядом в тысячи киловатт. Не смей разговаривать со мной в таком тоне. «Будешь делать так, как я скажу, понял? Я не потерплю пренебрежение моими инструкциями». Я рассматривал его. Той ночью, когда меня похитили, он был вменяем и хладнокровен. Теперь его захватила какая-то сильная внутренняя эмоция. Это делало его не менее опасным, возможно, даже более. «Алессандра сегодня днем скачет на очень хорошей лошади в гандикапе на приз Дина Свифта», — сказал я. Он говорит мне, что эти скачки не имеют большого значения. Великая митрополия вот что важно. Он должен участвовать в этих скачках. Он сказал, что хочет в них участвовать? Полюбопытствовал я, поскольку от нас в Великой митрополии был заявлен взбалмошный трафик, и даже Том Михайлеек не испытывал по этому поводу никакого энтузиазма. Конечно, подтвердил Энса но я ему не поверил я подумал что он вероятно заставил алесандра это сказать боюсь что владельцу не удастся переубедить сделанным сожалением возразил я он настаивает чтобы выступал хойлик он не преклонен энс вспыхнул но не стал продолжать безнадёжную тему вместо этого он сказал впредь будешь поусердней на то что теперь я закрываю глаза Но чтобы не было никаких сомнений, ни тени сомнений, что Александра поедет на этом вашем архангеле на приз 2000 геней. Ты понял? На следующей неделе он должен выступать на архангеле, как он и хотел. Я ничего не ответил. Архангел был по-прежнему недоступен для Александра. От меня даже при всем желании это не зависело. Банкир никогда не согласился бы заменить Томми Хойлейка. Учеником с пятинедельным стажем, по крайней мере, на самом звездном фаворите дерби, который когда-либо был у него. Да и ради моего отца Архангелом должен был управлять один из лучших жакеев. Энса принял мое затянувшееся молчание за согласие, слегка смягчился и подобрел. Стал выглядеть менее сердитым и более довольным, и, наконец, повернувшись ко мне спиной, удалился. Алессандро плохо провел скачки в Гандикапе. Он знал, что... Что это была дистанция дерби, и знал, что это тренировка для него на полторы мили, поскольку я надеялся, что он выиграет большую гонку для учеников на такой дистанции 2 дня спустя. Однако он безнадёжно недооценил ситуацию, слишком широко развернулся на Тоттенхэм-корнере, не смог сбалансировать своего коня перед входом в поворот и выходом из него и не показал нужной скорости. Спешившись, он не хотел встречаться со мной взглядом. И после того, как Томми Хойлейк выиграл Великую Метрополию, к удивлению как самого Трафика, так и меня, я до конца дня не видел Александра. На той же неделе Александра участвовал еще в четырех скачках и ни в одной из них не проявил своего прежнего таланта. Он проиграл гонку учеников в Эпсоме из-за вопиющей ошибки, неправильно рассчитал время, позволив всем остальным обогнать его в полумиле от финиша и не сумев в результате занять третье место. Хотя последние десятки ярдов он прошёл быстрее остальных. В Санддауне в субботу два владельца своих любимых и дорогих трёхлеток, на которых он соревновался, сказали мне после его финиша в общей массе, что он совсем не так хорош, как я его представлял, и что мой отец лучше разобрался бы в данной ситуации, и что в следующий раз им нужен другой жокей. Я передал эти замечания Алессандро, послав за ним в раздевалку и поговорив с ним в самом весовом зале. Теперь у меня было мало возможностей где-либо ещё пообщаться с ним. По утрам он был каким-то о деревеневшим и исчезал, едва спрыгнув с лошади, а на скачках рядом с ним постоянно были Энса и Карла, ходившие с ним повсюду, как телохранители. Он выслушал меня с отчаянием. Он знал, что выступил плохо, и не пытался оправдываться. Когда я замолчал, он спросил: "Вы мне дадите архангела Нагинеих?" "Нет", сказал я. Лицо его вытянулось, а в черных глазах полыхнул огонь. «Пожалуйста!» — настойчиво сказал он. «Пожалуйста, позвольте мне выступить на нем, умоляю вас!» Я покачал головой. «Вы просто не понимаете. Это была мольба, но я не собирался и не мог дать ему то, что он хотел. Если твой отец делает для тебя все, о чем ты просишь, — чеканя слова, — сказал я, — попроси его вернуться в Швейцарию и оставить тебя в покое». Именно тогда он покачал головой, но не в знак несогласия, а от собственной беспомощности. "Пожалуйста", повторил он, но без всякой надежды в голосе. "Я должен выступить на архангеле. Мой отец убеждён, что вы дадите мне архангела, хотя я и сказал ему, что вы не дадите. Я так боюсь, что иначе он действительно уничтожит конюшню, и тогда я больше не смогу участвовать в скачках. Я этого не переживу". Он замолчал, не в силах продолжать. "Скажи ему, Не повышай голоса, заметил я, что если он уничтожит конюшню, ты его навсегда в возне ненавидишь. Он ошеломлённо посмотрел на меня. Думаю, так и будет. Тогда скажи ему об этом, пока не поздно. Я Он сглотнул. Я попробую. Он не появился на следующее утро впервые после того падения и удара головой. Этти предположила, что пришло время дать шанс выступить некоторым другим ученикам, помимо немногих, выбранных мною, и подчеркнула, что их прежнее неприязненное отношение к Алессандро вернулось и окрепло. Ради мира и спокойствия я согласился с ней и отправился на юг нанести обычный воскресный визит. Мой отец стойко переносил успехи конюшни и находил некоторое утешение в её промахах однако он похоже искренне хотел чтобы архангел выиграл гинней и сказал мне что у него были долгие телефонные переговоры с тем михоилейком о том как управлять жребцом он сказал что его помощник стал к счастью проявлять признаки выхода из комы хотя врачи опасаются что головной мозг повреждён непоправимо возможно придётся искать ему замену Его собственная нога стала наконец-то заживать как положено, сказал он. Он надеялся вернуться домой к дерби, и после этого нужда во мне отпадёт. Часы, проведённые с Джилли, были обычным оазисом покоя и наслаждения, а время в постели дарило даже более удовольствия, чем обычно. Большинство газет в тот день публиковали свои прогнозы на итог Гиннейс с различными оценками шансов Архангела. Все сходились на том, что опыт и талант Хойлейка дают ему значительное преимущество над другими жокеями. Интересно, читает ли Энса английские газеты? Я надеялся, что не читает. В течение следующих двух дней проведение скачек не планировалось, по крайней мере, до Скота и Каттериков в среду, за которыми в Нью-маркете в четверг, пятницу и субботу следовали Гиннеи. В понедельник утром Алессандро появился, как будто с гирями на ногах и с угольными тенями вокруг глаз, и сказал, что его отец практически свихнулся, когда узнал, что на Архангеле будет всё же выступать Томми Хойлейк. Я сказал ему, что вы не дадите мне Архангела. Я сказал ему, что понимаю, почему вы так решили. Я сказал, что никогда не прощу его, если он ещё раз нанесёт ущерб конюшне, но он на самом деле меня не слушает. Я не знаю, он какой-то другой, не такой, каким был раньше. Но Энса, как я себя представлял, был тем же, кем и всегда. Это сам Алессандро изменился. Я просто сказал: "Хватит волноваться об этом. Лучше подумай о паре гонок, которые тебе лучше выиграть для своей же пользы". "Что?" рассеянно спросил он. "Очнись, тупица! Ты теряешь всё ради чего так усердно трудился?" «Скоро не будет иметь никакого значения, если у тебя на всю жизнь отнимут право быть жокеем. Ты ездишь так ужасно, что тебя все равно не пустят ни на какие скачки». Он заморгал и взъярился, как прежде, но ненадолго. «Вы не смеете так со мной разговаривать. Хочешь пари?» «О-о-о!» — он отреагировал раздраженно. «Вы, мой отец, вы рвете меня на части!» «Тебе придется выбрать свою собственную жизнь, без лишних эмоций, — сказал я. «Если ты...» «Все еще хочешь быть жокеем? Тогда запомни, что ты должен победить в катерике. Я отправлю туда Бакрама для скачек учеников. И был бы должен дать шанс кому-то из них, но я снова выставляю тебя. И если ты не выиграешь, они, скорее всего, тебя линчуют». Он высокомерно поднял нос, но это был лишь призрак былого презрения, его сердце больше не откликалось на подобное. «А в четверг здесь, в Нью-Маркете, ты сможешь выступить на ланкете в Гандикапе Пустоши». Это прямая миля, только для трёхлеток, и я думаю, что он должен выиграть её, как в Тисайде. Так что готовься. Изучайте скачки и прикидывайте тактику соперников. И ты, чёрт возьми, выиграешь обе. Понятно. Он одарил меня долгим взглядом, в котором читалась вся прежняя напряжённость, но не было ни капли прежней враждебности. "Да", сказал он наконец. "Я понимаю. Я, чёрт возьми, выиграю обе". В его глазах появилась и погасла слабая улыбка. Это была его первая, отмеченная мною попытка пошутить. "Этти, молча злилась из-за бакрама. Мой отец не одобрил бы этого", сказала она. Так что ещё один личный отчёт явно был уже в пути. Я послал Вика Янга в Катерик, а сам отправился с тремя другими лошадьми в Аскот сказав себе, что я обязан сопровождать владельцев на самое крупное соревнование и что это никак не связано с желанием избежать встречи с Сенсом. На пустоши, пока мы ждали у подножия сайт Хилла, когда две другие конюшни закончат свои кэнтеры, я обсудил с Алесандро тактику, которую он предложил использовать. Если не считать теней, оставшихся вокруг его глаз, он, казалось, почти обрёл в день скачек своё прежнее ледяное спокойствие. Это был обнадеживающий знак, хотя Александре еще предстояла долгая поездка в компании отца. Бакрам финишировал вторым. Я почувствовал явное разочарование, когда увидел его имя в Аскоте на таблоиде «Результаты других соревнований». Но когда я приехал в Роули-Лодж, Вик Янг как раз возвращался с Бакрамом, и он был полон энтузиазма. «Он провел хорошую гонку», — сказал он об Александре. «Умной, можно сказать». Не его вина, что проиграл. Не сравнись с теми вшивыми потугами, как на прошлой неделе. Он совсем не походил на того надменного соплика, совсем нет. Алесандро вышел на проголочный круг Нью-маркета на следующий день, со всем тем своим самообладанием, о котором я только мог мечтать. Это прямая миля, сказал я. Не поддавайся оптической иллюзии, что победный столб намного ближе, чем на самом деле. Отмечай, где находишься, по столбам Форлонга. Не бросай коня вперёд, пока не минуешь столб с цифрой 2 у кустов, даже если тебе покажется, что ты ошибся. Так и будет, серьёзно сказал он. И он так и сделал. Он вёл гонку как по учебнику, в хорошем темпе, хладнокровно, невозмутимо. Вроде как запертый в двух форлонгах от финиша, он внезапно проскочил в образовавшуюся на долю секунды брешь И достиг победного столба, значительно опередив своего ближайшего соперника. С его пятифунтовой скидкой для ученика и победой в тис-сайде он заработал немало на ставках зрителей и заслужил всяческое одобрение. Когда он соскользнул с анкеты в вольере для расседлывания победителя, он снова одарил меня тёплой редкой улыбкой, и я подумал, что помимо избавления от лишнего веса и лишнего высокомерия, Ему бы стоило решить более сложную проблему избавления от отцовского контроля, но его взгляд переместился куда-то за мою спину, и на месте его улыбки сначала возникла презрительная ухмылка, а затем и явный испуг. Я обернулся. Энса стоял внутри небольшого с белыми перилами ограждения. Энса смотрел на меня с такой дикой злобой, будто я его ограбил. Я уставился на него в ответ. Больше мне ничего не оставалось, но я впервые со страхом подумал, что мне его не удержать. Я впервые испугался. Признаться, я сам напрашивался на неприятности, сев поработать за письменным столом в дубовой комнате после того, как осмотрел конюшни и налил себе чаток скотча. Но на сей раз за окнами был прекрасный светлый вечер в последний день апреля, а не полночь в холодном феврале. Дверь С угрожающим грохотом распахнулась, и вошёл Энса в сопровождении двух персон, коеми были уже хорошо знакомы мне: Карла с каменным лицом и ещё некто длинноносый и тонкогубый, лишённый малейших признаков доброго нрава. Энса был при пистолете, которому прилагался глушитель. "Вставай", сказал он. Я медленно встал. Он махнул пистолетом в сторону двери. "Пошли". Я не шевельнулся. Пистолет был направлен в середину моей груди. Энн сообращался с этой зловещей на вид штукой так же хладнокровно, так же небрежно, как с зубной щеткой. «Я готов прикончить тебя», — сказал он таким тоном, что у меня не возникло причину сомниться в этом. «Если ты сейчас отсюда не выйдешь, то не выйдешь уже никогда». Теперь не было сказано, что людей убивает только по их собственному желанию, но я вспомнил шуточку и настаивать не стал. Я вышел из-за стола и деревянным шагом направился к двери. Энцо посторонился, чтобы дать мне пройти, уступив подальше на случай, если я прыгну на него. Но теперь при двух его незамаскированных помощниках у меня не было никаких шансов на сопротивление. Главная входная дверь в конце большого центрального холла Роули Лотша была открыта. Снаруже, за рядом прочих дверей и помещений стоял Мерседес. Другой, побольше, чем у Алессандра, и тёмно-красный. Меня подтолкнули внутрь. За руль сел бывший обладатель резиновой маски, говоривший с американским акцентом. Энцо сел сзади справа от меня, а Карлос слева. Энцо держал пистолет в правой руке, опустив ствол с глушителем на округлое колено. Пальцы его крепко сжимали оружие. Я чувствовал сердитое напряжение его мышц всякий раз, когда на поворотах машины он наваливался на меня всем своим весом. Американец повёл Мерседес на север, по Норвич Роуд, но недалеко. Сразу за Лаймкилс и перед мостом над железнодорожной линией он свернул налево в небольшой лесок и остановился, как только дорога скрылась из виду. Он стоял в довольно оживлённом месте. Загвоздка была лишь в том, что поскольку все лошади возвращались с пустоши к четырем часам дня, вряд ли теперь можно было рассчитывать на чью-либо помощь. «Выходи!» — велел Энси, и я так и сделал. Последовала короткая заминка, после чего американец, которого вроде как они звали Кэл, обошел машину и открыл багажник. Оттуда он вынул сначала холщовую сумку, которую протянул Карло. Затем он достал длинный темно-серый габардиновый плащ, который надел хотя погода была столь же ясной, как предвещал прогноз. Американец очень аккуратно передернул затвор, чтобы загнать в ствол первый патрон. Затем он оттянул назад рычажок предохранителя. Я посмотрел на мощную винтовку, с которой он обращался, хоть и осторожно, но в то же время с привычной сноровкой. Это было оружие, которым можно было как смертельно напугать, так и убить. Насколько я знал, пули из него разносило человека на куски с расстояния 100 ярдов, как сквозь масло проходило сквозь кирпичные стены обычного дома, проникало в песок на глубину 15 футов, и если не встречало препятствий, покрывало расстояние в 5 миль. В сравнении с дробовиком, выстрел из которого переставал быть смертельным с расстояния более 30 ярдов, Ли-Энфилд 303 был как бомбомбёт рядом с детским духовым ружьём. А если сравнивать его с пистолетом с глушителем, который явно уступал даже дробовику, то шансов дать дыру в пустошь у меня было не больше, чем у черепахи, рассчитывающей победить в Олимпийских играх. Я поднял глаза от причины этих досужих мыслей и встретился с мигающим взглядом её обладателя. Он чуть не улыбался, с удовольствием наблюдая за тем, какое впечатление произвела на меня его любимая игрушка. Похоже, я никогда раньше не встречался с убийцей. Но без всякого сомнения, теперь это случилось. "Иди вон туда", сказал Энса, указывая пистолетом на пешеходную дорожку. И я пошёл, в смысле, что если меня прикончат из Линфилда, то кто-нибудь обязательно услышит грохот выстрела. Только вот пуля в полтора раза опережает скорость звука, так что будешь мёртв ещё до грохота. Кел спокойно засунул оружие в вертикальном положении под длинный плащ. Держа рукой сквозь прорезь, которая выглядела как карман, даже с очень близкого расстояния никто бы не догадался, что у него при себе. Но и догадываться-то было некому. Мои самые мрачные предчувствия меня не обманули. Мы вышли из леса на узкий конец железнодорожной полосы, и вокруг было пусто. Ни лошадей, ни всадников. Вдоль поля, рядом с железной дорогой, тянулся забор из деревянных столбов с перекладинами по верху и натянутой понизу проволокой. Вокруг было несколько уже пышно зазеленевших кустов, и спокойное мирное солнце позднего весеннего вечера окрашивало всё в червонном золотом. Когда мы добрались до забора, Пенси велела остановиться. Я остановился. Привежити его Сказал он и сам, направив на меня пистолет, спокойно встал рядом по Каэлу, выкладывал своё смертоносное сокровище на землю, а Карла расстёгивал молнию на холщовой сумке. Из неё он извлёк не что-нибудь особенно устрашающее, а всего лишь два узких кожаных ремешка с пряжками. Один он протянул Каэлу, и не оставив мне ни малейшей надежды на побег, они повернули меня спиной к забору и пристегнули запястьями к деревянной перекладине. В общем, Ничего особенного. Даже неудобства я не испытывал, так как перекладина была почти на уровне моего пояса. Просто профессиональная работа, поскольку я не мог ни пошевелить кистями внутри ремней, ни тем более высвободиться. Оба они отошли в сторону, встав за спиной у Энса, и прямо передо мной на освещённой вечерним солнцем земле осталась лишь моя тень. Просто прислонившийся к забору человек на вечерней прогулке. Вдалике слева я мог видеть машины, проезжающие через мост над железной дорогой по Norwich Road, а ещё дальше справа от меня, в направлении Нью-Маркета, виднелись их огни на въезде и выезде из города. Сам город с его окрестностями был переполнен тысячами любителей скачек, приехавших на соревнования 2000 гиней. С таким же успехом они могли бы пребывать и на Южном полюсе. Ни души вокруг, чтобы быть услышаным, только Энса Карла и Кел. Я наблюдал за Келом, когда он возился с моим правым запястьем, но затем мне показалось, что Карла действовал грубее. Я повернул голову и понял причину. Карла так привязал поверх перекладины мою руку, что ладонь оказалась вывернутой назад. Я чувствовал, как постепенно деревенеет плечо, и поначалу объяснил всё небрежностью Карла. Затем я с холодком в груди ясно вспомнил слова Денси: самый простой способ сломать кость. Это вывернуть её, то есть напрячь. О, господи, подумал я, и мой разум скок кожился от страха.